«Драматический год. Но и в театре, и в жизни зияют места. Их уже не займет никогда и никто». Роберт Рождественский. Горечь потери. Летом 1987 года наш театр поехал на гастроли в Вильнюс, а затем в Ригу. Гастроли в Вильнюсе прошли вполне благополучно. Переехали в Ригу. Я должна была приехать на неделю позже. На перроне в Риге я издали заметила встречавшего меня мужа. Лицо у него было какое-то странное, вид подавленный. Я сразу испугалась, почувствовав неладное. — Ты знаешь, что умер, Папанов? — спросил он. — Что? — вопрос, крик, стон. — Да, вчера отменили спектакль. Он должен был прилететь, ждали до последнего. Потом объявили о замене. Как же это произошло? Папанов снимался в кино и через Москву должен был прилететь к самому спектаклю в Ригу. Все его знали как человека безукоризненно аккуратного по отношению к работе и поэтому не волновались. В Москве он находился один, так как его жена, наша актриса Надя Каратаева, была с нами на гастролях. Вероятно, накануне отъезда, вернувшись со съемок в свою квартиру, он пошел в душ. Едва успел намылить голову, и смерть настигла его. Двое суток под струей холодной воды сидел он мертвый в ванной, одной рукой держась за ее край. Так и нашли его родные, когда вскрыли квартиру после звонка из Риги, поняв, что произошло что-то трагическое. Это известие потрясло весь наш коллектив. Прямо с вокзала я приехала на траурный митинг, который проходил в помещении оперного театра Риги. Застывшие, оцепенелые от ужаса и горя, молча сидели мы в зрительном зале. Валентин Николаевич Плучек едва сдерживая слезы, говорил первым. Он сказал, что умер великий русский артист. Затем говорил о его ролях, его отдаче своей профессии. Сказала несколько слов и я. Моя речь была короткой, но за эти несколько минут передо мной прошла вся его жизнь в театре. Весь его путь от нашего актерского общежития, где мы вместе жили много лет назад, до самого последнего его творческого акта, первого режиссерского дебюта, постановки пьесы Горького «Последние», где я работала вместе с ним над ролью госпожи Соколовой. Попанов, каким я его знала, был натурой для меня неразгаданной, человеком неожиданных решений и свершений. Его актерский путь был полом блестящих неожиданностей. Так незадолго до кончины он вдруг упорно начал высказывать руководству свое желание поставить пьесу Горького последней. Начинаются репетиции, которые открывают нам совсем другого Попанова. На наших репетициях он оказался поразительно добрым, терпеливым, ранимым, паотически опекающим каждого участника будущего спектакля, демократичный, не боящийся потерять свой авторитет, собранный, эмоционально заряженный только добром, только нежностью и верой в каждого артиста, с которым он работал. Когда мы, смеясь и удивляясь, спрашивали его «Толя, откуда у тебя такая любовь, такая нежность к нам, такое терпение?» Он отвечал, «Я так натерпелся. Я так хорошо знаю, что такое зависимость актера на своей шкуре. Я вас жалею. Я вас люблю. Я считаю, что артиста надо любить, надо жалеть, понимать, помогать ему». Часто рано утром раздавался телефонный звонок. «Вера, ты можешь прийти на час-полтора позже? Я задержусь на другой сцене». Я говорила спасибо и поражалась его деликатности, от которой мы уже отвыкли. Это случалось часто, ведь у меня роль очень небольшая, и он понимал, что я буду зря сидеть в ожидании своего выхода. Он дорожил моим временем и временем каждого артиста. Говорил правду о том, как мы репетируем, но как говорил. Однажды был прогон, который прошел плохо. Он очень огорчился, чуть не до слез. Ребята, прогон прошел плохо, очень плохо. Затем большая пауза. Он проглотил горе от нашего бездарного показа. Но вы не огорчайтесь, не бойтесь. Сделано так много, у всех уже есть закваска, есть задел. Все будет нормально, мы уже заряжены горьким. И потом каждому из нас была сказана правда: жестокая, горькая, но согретая верой, терпением и участием. Ошеломленные внезапной смертью Анатолия Дмитриевича и притихшие мы продолжали наши гастроли. Из репертуара выпало целое обоимо серьезных спектаклей. Я почти каждый день играла восемнадцатый верблюд и из-за этого не смогла поехать на похороны Папанова. Потрясённые случившимся, мы не сумели даже настоять на том, чтобы в день похорон отменили спектакли, и только четыре человека полетели в Москву проводить в последний путь великого артиста. Из-за растерянности нашего руководства в Москве не смогли освободить зрительный зал и сцену от ремонтных работ. И Анатолий Попанов, отдавший 40 лет жизни нашему театру, был похоронен не так, как подобает человеку такой подвижнической актерской жизни. Гроб с его телом стоял в маленьком фойе театра, а от площади Пушкина шли тысячи москвичей, чтобы проститься с любимым артистом. Гастроли в Риге продолжались. Я из наших актеров ежедневно видела только четырех человек, занятых со мной в спектакле. И так было со всеми участниками гастролей, то есть коллектив как бы разделился по спектаклям. 14 августа, вернувшись с вечернего представления, мы с мужем сидели в своем номере. Раздался стук. Мы открыли. Вошел Спартак Мишулин. Опечаленный, серьезный, он вдруг сказал нам. — А вы знаете, что Андрея увезли в реанимацию? — Как? — последнем акте женитьба Фигаро, почти перед самым концом, когда граф спрашивает, в какую беседку ушла графиня, вон в ту, вон в эту, отвечает Фигаро. Андрей Фигаро вдруг пошел в другую сторону, молча, повернувшись спиной к зрительному залу, ухватился за беседку, минуту постояв, зашатался. Александр Ширвин, граф, интуитивно почувствовав страшное, бросился к нему, подхватил его на руки. Кто-то крикнул громко «Занавес!», дали «Занавес!». Андрея положили в костюме на два стола. Таня Егорова, увидев, что голова его поникла, не помещаясь на столе, подошла, взяла ее в свои руки. Он поднял на нее свои голубые глаза и несколько раз повторил «Голова». Очень болит голова. Вызвали врачей, дали нитроглицерин, приехала неотложка. В костюме и гриме его увезли в больницу. Увезли со сцены навсегда. По дороге он потерял сознание и больше в себя не приходил. Знаменитый врач Кандель, который готов был сделать все, чтобы спасти Миронова, говорил потом, что, открыв его глаза, увидела в них мольбу. Мольбу о жизни. С этим и ушел наш Андрюша навсегда. С мольбой о жизни. Но это я узнала позже. А пока грустная серьезность Спартака обманула нашу интуицию. Нам показалось, что реанимация — это естественная забота, что все не так страшно, не может быть так страшно. Позвонили директору. Он был взволнован, но это естественно, Ведь только восемь дней назад умер Папанов. Как-то неспокойно, не может же быть. Мы молча легли спать и на рассвете проснулись от ужаса, который сжимал наши сердца. Хотелось скорее узнать, что с Андреем. Едва дождавшись раннего утра, звоним. Страх и отчаяние охватывают нас. Андрей не приходил в себя. Обширное кровоизлияние в мозг. Вызваны лучшие врачи из Риги и Москвы. Положение почти безнадежное. Сутки весь театр жил с ужасом и предчувствием страшного конца, связанные незримыми нитями с тем стерильным магическим помещением, в котором сосредоточилась вся наша надежда — реанимацией. Мы с мужем поехали туда в надежде не знаю даже на что, но не поехать мы не могли. Врач, дежуривший в реанимации, сказал, что надежды никакой, кроме чуда. Страшно, тихо, напряженно жили мы эти сутки. 16 августа в 5 часов 30 минут утра, не приходя в себя, Андрей Миронов скончался. В 6 утра, узнав об этом, заплакал в голос мой муж, точно сына потерял. Ходил из угла в угол по комнате, стонал, прочитал жалобно: Андрюша, Андрюшечка. В этот день снова в стенах того же оперного театра состоялся траурный митинг. Все сидели потрясенные. Казалось, даже не было слез, в глазах было немое отчаяние. Опять долго говорил Плучик, стараясь воспитать нас на примере жизни Андрея. Но у меня было впечатление, что до его сознания не дошли слова «смерть» и «никогда». Ведь нам казалось, что Андрей заменял ему сына, так много он связывал с ним замыслов и успехов в поставленных, еще не поставленных, спектаклях. Речь, как мне показалось, не соответствовала трагизму потери и поэтичности самой личности Андрея, его трагической, поистине артистической смерти. Умереть на сцене, в расцвете сил, в любимой блистательной роли, в костюме Фигаро. Уже сама эта смерть становилась легендой, как и жизнь, полная самозабвенного труда, успеха и художнической неудовлетворенности. Было объявлено, что в день похорон, которые должны были состояться в Москве, пойдет малочисленный по количеству участников спектакль «Мой, 18-й верблюд». Я была ошарашена. Как можно мне было опять не ехать? Ведь мы дружили. Я работала с ним в его последнем спектакле. В трудную минуту он протянул мне руку помощи. Я пришла в дирекцию и сказала, что готова лететь утром, быть на гражданской панихиде и четырехчасовым самолетом вернуться к спектаклю. Было решено, что пойдет спектакль «Затюканный апостол». Я полечу. И, возможно, мне придется говорить на панихиде от коллектива театра. До сих пор не могу понять, почему при первой и второй тяжелых потерях знак трауры не были отменены спектакли. Два последующих дня прошли для меня в каком-то аду. Ночью поднялась высокая температура. Утром мой муж вызвал скорую помощь. Мне вкололи три каких-то сильных укола, но жар и озноб не проходили. Я боялась, что это помешает мне выполнить мой человеческий долг. Правительство Латвии выделило нам самолет, и человек сорок, закончив гастроли из-за отмены некоторых спектаклей, накануне похорон вылетели в Москву. Правда, ведущие артисты были не все, поэтому и создалось впечатление, что мало кто из театра приехал проводить в последний путь своего товарища. Рано утром до гражданской панихиды я поехала в больницу, где лежала моя умирающая мать, и оттуда приехала в театр. Была масса народа. Толпы, запрудив садовую, шли от площади восстания до нашего театра в скорбном молчании, с цветами в руках. На сцене в гробу лежал наш Андрей Миронов. Наша гордость, любовь наш милый родной Андрюша. Лицо было строго и печально. Я не могла оторвать от него взгляда. Все не верилось. Все хотелось запечатлеть его в своей памяти. Судьба щедро наградила Андрея талантом, трудолюбием, обаянием. Его любили все. Об этом говорит скорбь десятков тысяч людей, пришедших проститься с ним, И утопивших его гроб и всю сцену в цветах. Об этом говорят охапки свежих цветов, которыми постоянно осыпана его могила на Ваганьковском кладбище. Так закончилось это лето, а осенью я потеряла свою мать. Думаю, что смерть матери и вообще смерть любимых родителей особая утрата для каждого из нас. После нее. Наступает ни с чем не сравнимое одиночество, ничем не восполнимая пустота. Рвутся нити, связывающие с прошлым, с лучшей порой жизни, детством. Потому что пока жива мама, мы еще дети, хоть и большие, и пожилые, но дети. После смерти родителей мы уже до конца одиноки и как бы выдвинуты на передний край жизни. Теперь наша очередь. За два года до смерти мама пережила тяжелую операцию. Год после операции она прожила неплохо, а потом навалились недуги, которые стали быстро подтачивать ее силы. Сестра, жалея меня, взяла на свои плечи тяжелую ношу — уход за умирающей мамой. Когда теряешь близкого человека, то всегда терзаешься, что уделял ему мало внимания, мало отдавал любви и радости. Мы с сестрой всегда старались окружить маму теплом и заботой. Жизнь ее не баловала. Она и так не могла забыть своего деревенского замужества, в котором она, городская девушка, окончившая гимназию, познала суровые будни тяжелой крестьянской жизни, суровый характер свекрови, и бессловесную покорность мужа. Кому там нужен был ее французский язык, ее любимые книги? Я всегда удивлялась, как надолго остается в душе человека чувство обиды и боли. Ведь уже более 60 лет прошло с тех пор, а страсть протеста в ней не угасала. С приближением лета мама стала мечтать о даче, надеясь там, как всегда, набраться сил. Перед отъездом на гастроли мы перевезли ее на нашу дачу в Апалихе, где она вырастила своих внуков. Думали, может, сама природа поможет ей. Но нет, с террасы она не сходила, силы покидали ее. Но когда с нашей помощью садилась она в кресло на крыльце, как была счастлива, виде деревья, солнце, закат. Чтобы услышать ее добрые слова, Я все спрашивала, как ей на даче. «Очень хорошо», — всегда слышала мамин ответ. «Да с такой интонацией счастья точно лучше уже ничего на свете и быть не может». Уехав на гастроли, я все время узнавала, как и что, и вести доходили все тревожнее. Наконец, измучившись до предела, я взяла отпуск за свой счет, оставила гастроли и с самолета помчалась ночью прямо в опалиху. Темно. Такси стоит и ждет меня. Я вхожу на террасу, оттуда в полутемную комнату. На постели крошечное тело моей матери, тихие непрекращающиеся стоны. «Помогите Христа ради, ну хоть кто-нибудь, ради Бога!» Ведь я же ничего никому плохого не сделала ради Христа. Я увидела маму, отекшую, сознание ее едва тлело. Господи, как не сошла с ума моя сестра, слушая эти страдальческие стоны. Я помчалась обратно в город, чтобы за ночь и за утро успеть что-то предпринять. Я понимала, она умрет, если ей не помогут срочно связалась с врачами, заручилась ходатайством о помещении в больницу, куда ее обещали принять. Стонущую, почти без сознания, привезла я мама в больницу. Замечательный врач и доброты человек Борис Михайлович Гершман совершил героические усилия, и жизнь стала возвращаться к ней. Я бы не стала все это описывать, если бы даже в болезни, даже в этом аду Не проявился характер моей мамы. Сколько терпения к физическим страданиям и какое желание быть самой собой исходило от нее. Я садилась рядом с ее кроватью, брала исхудавшую руку в свою, гладила и видела запавшие и испуганные глаза. Ее усовшее тело терялось под одеялом, его почти не было. Были лишь испуганные бездонные глаза. Правильно ли мы сделали, продлив ей жизнь, согласившись на операцию в ее возрасте? Мама расспрашивала меня о работе, и когда я говорила, что должна буду снова вернуться на гастроли, она, смотря на меня умными, преданными глазами, отвечала. «Гастроли — это хорошо. А что ты там будешь играть?» Я перечисляла свои роли, она, понимающе кивала головой. «Ну, конечно, поезжай». Ей давали обычный больничный чай, и мама каждый раз говорила, как вкусно, какой замечательный чай. У нее не было сил ни на что. Но на вопрос доктора, как она себя чувствует, неизменно звучал ответ, очень хорошо, ничего не болит. И он улыбался ее счастливой интонацией. После окончания гастролей, после тяжелой утраты наших товарищей, наступил отпуск. Муж уехал в Сочи, я осталась с сестрой и мамой, которую уже перевезли домой. С каждым днем муки ее становились сильнее. В последний вечер ее жизни приехал маленький Саша, ее правнук, белоголовый, голубоглазый человечек. Он весело бегал по комнате, играл в свои игры, рисовал и иногда оглядывался на кровать, где лежала мама потом подошел к постели, встал и тихо стал смотреть на нее. «Мама, ты видишь, кто около тебя?» Она полусознательно перевела на него глаза. Лицо ее озарилось добром и ясной улыбкой, точно солнце из-за тучи показалось. «Это твой правнучек, Сашенька!» С любовью в глазах она едва кивнула мне. «Точно откуда-то издалека». Дошло до нее родное, любимое, земное. И это было ее последним прощанием с жизнью. Мама не стала. Я вспоминаю ее, и на душе у меня становится печально и светло. Наверное, давая мне имя Вера, мои родители хотели передать и частицу своих сердец, полных веры в добро, надежды на лучшее, любви к людям. И к жизни. Низкий земной поклон им. Спасибо за все. Утешение. Год 1987, такой трагический для нашего театра, такой глубоко печальный для нашей семьи, вдруг завершился для меня неожиданным душевным выходом в редкостно желанную работу. В одной из телевизионных передач я исполняла отрывок из «Воительницы» Лескова. Однажды, разговаривая с режиссером Борисом Александровичем Львовым Анохином, я услышала, что он хотел бы поставить со мной воительницу. Я знала, что этот чудесный режиссер не раз восхищалась его спектаклями и особенно холопами Гнедича в «Малом театре», где великолепно, с редчайшей простотой играла Елена Николаевна Гоголева. Услышав эти его слова, подавив чувство пронзительного счастья, я без особой надежды сказала об этом Валентину Николаевичу Плучику. Мои слова были встречены как будто доброжелательно, но ясного ответа тогда не последовало. Потом трагические события на гастролях в Риге заслонили все. Затем прошел отпуск. Выяснилось, что репертуар нашего театра резко сократился по вполне понятным причинам. И вот на сборе труппы Валентин Николаевич вдруг неожиданно для меня сказал о приглашении Львова Анохина на постановку «Воительницы» со мной в главной роли на малой сцене, как о желанном событии. Я сначала думала, что ослышалось. «Роль удивительная, прекрасная, для меня немыслимо трудная», В ней все есть — и возрастной переход, и русская национальная основа характера, и великая любовь, и душа, воспарившая над жизнью. О такой роли актриса может только мечтать. Я ждала ее долго, может быть, всю жизнь. Я ее предчувствовала даже тогда, когда годами сидела почти без работы и не верила в свое предчувствие. А главное — Это вопрос, который терзал меня постоянно. сумела ли я сохранить что-то в себе, в своей душе для такой роли? Не одолели ли меня усталость, возраст, не иссушили ли разочарование, неверие? Не может ли случиться так, что мне уже нечем будет играть? Ведь это так часто бывает, в театре ломается много судеб, характеров. Как рассказать о том, что я испытала? Работая над этой ролью с редким по своему таланту, эрудиции и душевной тонкости режиссером Борисом Александровичем Львовым Анохиным. А счастье писать труднее, чем о горе. Сердце замыкается, не хочет расплескать драгоценное, что в нем заключено. Ведь важна не только роль, сама работа и то, с кем ты ее делаешь. Я считаю, что встреча с Львовым Манохиным, наверное, была послана мне за все мои страдания, за творческий голод последних лет. Весь наш постановочный коллектив замечательный ансамбль, режиссер Борис Александрович Львов Анохин, сорежиссер и автор инсценировки Василий Федоров, критики и все мы считаем, что инсценировка очень удачная. Художник Андрей Сергеев, о его декорациях я скажу ниже, автор замечательного музыкального оформления Анатолий Кремер и мои одержимые своей профессией партнеры, энтузиасты нашего спектакля. Не могу не сказать о церковном пении, записанном специально для нашего спектакля. Руководитель церковного хора присутствовал на репетициях и, воодушевленный их атмосферой, отнесся к своему делу как настоящий художник. Так всегда бывает при появлении большого искусства. Стоит возникнуть искре, а у нашего режиссера их в запасе было много, как обязательно рядом загорается ответный огонь. Я присутствовала на записи этих церковных песнопений и наслаждался не только мой слух, но и взгляд. Я видела лица певчих, их одухотворенность, И те чувства, что я тогда пережила, воскресли во мне, когда я уже стояла на сцене в образе Домна Платонны. Как они мне помогали! Поистине, ничто прекрасное не исчезает. В моем первоначальном представлении Домна Платонна была сильной, хитрой, агрессивной властной женщиной. Я совсем не представляла, как можно соединить в конце этот характер с той жертвенной любовью, которая спалит насмерть ее сердце. Мне казалось, моей задачей было как можно дальше отойти от себя, заклеймить ненавистные человеческие качества — корысть, цинизм, отсутствие жалости путем показа такого характера, от которого можно содрогнуться. И вдруг... Я услышала от Бориса Александровича совсем другое. Эту роль он видит в моем исполнении именно потому, что у меня самой, как ему кажется, этих качеств нет. Домна Платонна, по его мнению, обладает детской непосредственностью, убежденностью в нравственной правоте своих поступков и еще большей убежденностью в том, что в этой жизни иначе поступать и невозможно. Покоренная этим неожиданным для меня новым образом моей героини, нарисованным режиссером, я, конечно, не стала противопоставлять свое понимание роли. Я его просто зачеркнула и стала осваивать новый для себя образ. Но при всем моем желании это оказалось непросто. Не буду говорить о том, сколько душевных сил было затрачено и режиссером, и мною. Но, кажется, мы все преодолели. В результате получился спектакль монолитный, законченный, с особой формой существования актеров на сцене, необычный, на мой взгляд. Необычность начинается с декораций, созерцаемых зрителем еще до начала спектакля. Огромное многоярусное кружево, свисая сверху, как бы придавливает сцену, лишает ее воздуха и простора, но само не лишено красоты и пышности. В середине сцены тоже кружево с аппликацией. Дает ощущение комнаты. Два проема по бокам означают как бы входы. По кругу сцены, точно по набережной Петербурга, окружая все это великолепие, идет чугунная решетка, а в середине, в разрезе этой решетки, стоит огромная кровать. Дом на Платона в ночной рубашке и капри почти сливаясь с этим кружевным фоном, крестится и, погасив свечу, ложится на кровать. Слышится звук шарманки, и автор, двинувшись по внешнему кругу вдоль решетки, приступает к рассказу о доме Платонне. Так начинается наш спектакль. Русская мещаночка, хлопотливая, бойкая, на все руки мастерица, и кружево продаст, и сведет, и сосватает, и обведет. Хитрая и простодушная, ученая петербургской жизнью, петербургскими обстоятельствами, и добрая, готовая тотчас оказать помощь, конечно, в соответствии со своим пониманием добра. «Что ж, я отягощусь, похлопачу, говорит Анна ликонитке, предлагая свести ее с купцом, который может дать денег. «Только уж и ты сделай милость, не капризничай». И крестится, глубоко веруя, что делает доброе дело. Живет она неторопливо, словно плетет кружево. Очень любит поговорить, а разговор ее простонародный, образный, сочный, красочный, давно нами забытый, вот с такими перлами. «Жизнь для своего пропитания виду самую прекратительную». Или «Врешь ты, рожь твоя некрещеная». Врешь, лягушка, ты пузатая, маленький человек, песчинка в мироздании. И вдруг нежданная, запоздалая любовь вошла в сердце на платонны, зажгла его факелом, вспыхнула яркая звездочка, на краткий миг осветила все вокруг и погасла, спалив себя дотла. «А я все люблю, и все без радости, и все без счастья, без всякого», — говорит она, а сама уже счастлива только тем, что говорит об этом. Открыла свою светлую тайну и простила всех, кто не понял ее. Бог с вами, люди. Не понять вам, какая это беда, если прилучиться такое с человеком не ко времени? От тоски, от нестерпимой сердечной муки — умирает Донна Платонна. Просто и стаяла, как свечка. Но на миг познала она силу большого чувства, и душа ее осветилась неземной и трагической красотой. Лежала она в гробике черном, такая маленькая, сухонькая. Точно в самом деле все хрящички ее изныли, и косточки прилегли к суставам. Если б моя героиня... Как я раньше представляла, была хищницей, то не смогла бы так полюбить. И потому она скорее жертва петербургских обстоятельств, а по натуре и своей добра, очень простодушна, сама часто попадает в просак и бывает обманута. И глубинно сильна. Эти качества режиссер считал свойственными моей натуре, и это заставило меня призадуматься. «Моя роль имеет в спектакле как бы две стороны характера. Внешняя это профессионализм и наблюдательность. А вот внутренняя это уже сложнее. Она касается жизни духа, какого-то почти религиозного ощущения себя, своих истоков, своей веры, своего покаяния. Лесков, как мне чувствовалось, писатель неистовый, мгновениями на наш современный холодный взгляд — по-своему безумный, с неожиданными прозрениями и очень искренний. Не дай бог играть его просто как писателя местных и современных ему нравов. Это будет уже не лесков. Надо, не прерывая, вести главную линию характера, и что основное — жизни человеческого духа. И только этот единственный путь может дать какой-то результат. Осилила ли я эту вершину? Не знаю. Мне не нужны никакие блага и радости, только бы мое сердце, испытавшее любовь и прощание, полное боли от потерь, от длительности творческого молчания, только бы оно выдержало и дало мне силы, право произнести со сцены выстраданные слова, написанные великим русским писателем Лесковым. Огненным прощением пресекается перед смертью душа моя. Боже мой, боженька, миленький, да подишь к тебе моя молитва прямо столбушком. Вынь ты из меня душу из старой дуры, да укроти мое сердце негодное. Я постоянно произношу эти слова как заклинание, как мольбу о жизни в театре. Только бы не кончилось это счастье. Мой труд, мое продолжение души. Постскриптум. Годом мчаться. Вот уже много лет я не играю воительницу. Она больше не идет на сцене нашего театра. Оставались мечты и планы о новой работе с Борисом Александровичем Львовым Анохиным. И однажды в чудесный солнечный день, находясь на гастроли в Белгороде с Орловским театром, зная, что вечером играть Филумену, сижу в своем номере, включаю телевизор и вдруг вижу портрет Бориса Александровича в темной рамке и слышу голос диктора. Им были написаны прекрасные книги о Галине Улановой, о Владимире Васильеве. Что говорилось дальше, не помню. Поняла, почувствовала, что не стала моего прекрасного учителя. Учителя жизни в искусстве. Звоню в Москву. Да, умер сердце. 19 апреля 2000 года Театральная Москва провожала великого режиссера в последний путь. Я открывала траурную церемонию. Прекрасные актеры, режиссеры, критики с любовью, печалью и благодарностью прощались с этим светлым человеком. Потом было отпевание в церкви, а потом, стоя в стороне на кладбище, я видела, как быстро опустили гроб, как быстро закопали его, поставили большой крест и большой прекрасный портрет Бориса Александровича. Он смотрел на нас с доброй печальной улыбкой, скрестив красивые аристократические руки с большим оригинальным перстнем. Поставили венки. Вырос холм из цветов, а их все не убывало. Потом стали класть цветы около портрета. Вот уже и прекрасные руки скрылись за цветами. Вот и лица почти не видно. Остались только глаза. Добрые, умные, печальные. И казалось, что они смотрят только на меня. Грустя и прощаясь.